Глава шестая. Так под этим впечатлением праздника, грусти и высокого душевного подъема, Ковалёв провел последние дни в столице, провожал Серафимовича, корреспондента Правды на Восточный фронт, первоначально в Симбирск, в штаб пятой армии. И садился сам снова в обшарпанный и неприбранный, скрипящий и трясущийся вагон, следующий до города Козлова, в штаб Южного фронта. И долго еще повторял бесстрашные слова Ленина, повторял молча в сознании своем. Да, лозунг у нас один — победа или смерть. Холодный ветер пополам со снежной метелью Поземкой низал над полотном железной дороги. Раскидывал и трепал белые клубы пара. Уголь был паршивый, из местных шахт, Больше дыма, чем тепла и движения. Волчи голодное время приступало к горлу России, Выло по деревням тысячами бабьих, Старушичьих и детских голосов, по убиенным и помершим от горя и недоедания. Деревушки по вечерам прятались в леса, во тьму, не светили огнями. Черные бурьянистые гривы тихо проплывали за окнами. Поезд этот, тощий и непрекаянный, громыхающий на щербатых стыках, едва тащился с перегона на перегон, пока достиг со скрипом и частыми остановками города Козлова, открывшегося из окна огромным темным корпусом пустого по нынешним временам мяса холодильника и столь же внушительным четырехэтажным зданием пересыльно-этапной тюрьмы. Город купцов и мещан, в котором, по слухам, обретался странный садовод, выводившей небывалые сортовые помеси разных фруктов и овощей. А теперь на углу Соборной площади и Московской улицы, в бывшей мужской гимназии, расположилось самое большое и важное учреждение — штаб Южного фронта. Приезд Ковалева совпал с массовым оформлением прибывающих из Москвы и других городов членов партии на политическую работу в войска. Перед самыми праздниками Центральный комитет принял специальное постановление о партийной работе в армии, создании политотделов фронтов и армий. В приемных толклись рабочие в промазученных тужурках, солдаты с опаленными шинельными разлетаями без хлястиков, аккуратные подбористые курсанты. Все гомонили, все куда-то хотели определиться, не так, как предписывалось в штабе, а по собственным усмотрениям и наклонностям, туда, где воевали земляки и знакомые, школьные, заводские дружки. Часто упоминалась восьмая армия, ближайшая по дислокации, куда в скором времени должен был выехать новый командующий вместе с членами Реввоенсовета и штабом обновившимся больше, чем наполовину. О девятой армии говорили мало. Среди этой толкотни гомона топота, кованых каблуков, простудного кашля и хрипа, вполне отъединенно и независимо сидела за столом в дальнем углу приемной комнаты броско красивая, вся в черной коже, короткостриженная девушка, с характерным гордым профилем. Она еще училась только печатать на машинке, но уже грациозно и легко ударяла короткими толстенькими пальцами по клавишам-кнопкам, и то и дело меняла четвертушки бумаги, направления были очень короткие. Девушка была здесь хозяйкой. Документы Ковалева с лиловыми печатями Реввоенсовета Республики произвели на нее сильное действие. Она уважительно скользнула по его длинной фигуре блестящими глазами и грациозно убежала в ближнюю дверь, обитую толстым войлоком и кожей. Но вернулась очень скоро, и было в ней уже нечто иное. Теперь она как бы игнорировала его, имея дело только с бумагами. Ковалев даже удивился этому превращению, не понимая, что за разъяснение она получила за дверью. И куда же отлетела вся ее обаятельность, дружеское расположение? «Вас примет товарищ Легран», — сказала она сухо. Как будто товарищ Легран занимался приемом исключительно неинтересных и второстепенных посетителей. Легран, как это ни странно, оказался в курсе всех последних событий на Дону и в Донском ЦИКе, объяснил ковалёву что дон бюро в курске только еще формируется а о нем ковалёве звонил сам пред РВС, и просил проявить особую заботу не обременять ответственными поручениями в виду того что ковалёв нездоров у него с каторги еще очень запущеннаячахотка лучше дать работу поскромнее Временно, конечно, пока товарищ отдохнет и подлечится. Ковалев не возражал. Вам, конечно, надо поехать в родные места, товарищ Ковалев. Развил эту идею Легран уже от себя лично. Важно не менять привычного климата и внешней среды, тогда оно легче. Да и питание у вас на Дону можно организовать куда более сносное. У нас вот чай с сахарином и показал большую эмалированную кружку, из которой валил в неотопленном кабинете пар. «Да, мне кажется, лучше направить вас в распоряжение политотдела девятой. Вы не против?» Что он мог сказать? «Конечно, можно и так понять, что его спускали внизы, но ведь наряду с тем и заботились, думали о его здоровье, да так, что никак невозможно возразить». В девятую, так в девятую. И в самом деле ближе к дому Корчиде и Фроловскому, где его ждет, не дождется родная сестра с огородом и коровой, если, разумеется, не пограбили красновцы. Так или иначе, в Донбюро РКПБ будет и полит, он покрепче. Всегда можно посоветоваться и помочь взаимно. — Так оформлять документы? — спросил Легрант. «А кто там в политотделе?» — поинтересовался ковалёв Легран ответил не сразу. Пост этот вначале предполагался для бывшего председателя ЦИК Дона, и лишь в последний момент сам передумал и позвонил лично начальнику политотдела Ходоровскому. Теперь следовало смягчать момент. Посмотрел Легран в какой-то заповедный блокнот, Выдвинул стол, перелистал бумажки. Удобно ли прозвучит ответ? «Пока там Дмитрий Полуян из царицына Но временно. Потом посмотрим. У него вообще-то профессия писучая. Возможно, заберем на редакторскую работу. Вы же за это время успеете как следует подлечиться». Легран понимал, что неудобно старого политкоторжанина, партиться с 905-го, совать на низовку в батальонные политруки. «Хорошо, я согласен», — сказал ковалёв чтобы кончить этот разговор. Легран был все так же по-товарищески корректен. «А мы и не сомневались, Виктор Семенович, в вас», — сказал он. «Старый большевик, знаете, иначе бы и не говорили с вами со всей откровенностью». Желаю вам успеха. Сейчас девушка заготовит документы. Кружка с сахариновым чаем аппетитно дымилась на столе, но задерживаться здесь не хотелось. Документы, к тому же, оформили быстро. В тот же день удалось сесть на Балашовский поезд. Снова мило снегом над путями, бездомно посвистывал ветер в проводах. Пошли соломенные камышовые крыши, Пропали Тесовы, значит, ближе к югу. Когда проехали станцию Мучкап, и поезд прогрохотал через речку Карай, справа по ходу состава видны стали дальние расплывчатые дымы, а если хорошо прислушаться, то долетала и орудийная канонада. Под Борисоглебском шли тяжелые бои. Приближалась родимая донщина. Бедная и горькая от полыни, оплаканная насмерть и вновь возникшая наяву и в сердце. Прифронтовой Балашов щетинился обводами траншей и окопов, стволами пушек, кое-где по над дорогами вытянулись в полосы, однако одной, перевернутой вверх зубьями, железные бороны. На случай прорыва Белой Конницы по бездорожью. Дмитрий Полуян, красивый кубанец, тоже в меру поговорил о здоровье Ковалева, повздыхал, открылся, что сам он здесь, по-видимому, временный человек, тянет его на газетную работу. Советовали сверху направить опытного политработника Ковалева комиссаром в 23-ю стрелковую дивизию. Дивизия более чем на 2/3 казачья, много конницы. Воюет отлично, а политработа запущена партийцев можно по пальцам пересчитать двадцать третье спросил ковалёв устало а кто там командир командир там миронов филипп кузьмич а по кавалерии заместитель у него блинов хорошо воюют недавно сам был у них по общему мнению у миронова в частях исключительно высокий моральный дух благодаря чему Красновцы даже опасаются в этом районе наступать. Дивизия снова стоит в полуокружении, но ничего держится. Единственная просьба — искоренять понемногу партизанский душок среди командного состава, староказачьи увлечения самого Ночдива. «Я знаю эти части», — сказал ковалёв «Сам принимал участие в формировании усть Медведицкой конницы». Назначением доволен. Передайте это, пожалуйста, в Реввоенсовет фронта. И прошу размножить вот эту листовку. Обращение казачьего отдела в ЦИК генералу Краснову. Мне выделили в Москве, но очень мало. А в работе, думаю, пригодится по всей армии. А что, он и в самом деле был доволен таким назначением.